«Ты еще вернешься, Гарри», — сказал он. «Ты узнал вкус крови, и ты вернешься. Отдохни как следует и возвращайся ко мне, если придумаешь что-нибудь стоящее вроде этого дела». Но он ошибся. Я не вернулся. На взятый на прокат машине я приехал в Тюрих, откуда вылетел в Париж. В туалете аэропорта Орли, Я сбрил бороду и из ячейки камер хранения вынул дипломата, в котором лежал паспорт на имя Гарольда Делвила Флетчера. Затем, рейсом Пан-Америка, я перебрался в Австралию, в Сидней. Морская чайка обошлась мне в 125 тысяч фунтов стерлингов, и я с хорошим запасом топлива прошел на ней через океан 2000 миль до острова Сент-Мари. Во время этого путешествия мы с Чайкой полюбили друг друга. На Сент-Марии я купил себе 25 акров уединения. Среди пальм высоко над белым песчаным пляжем я своими руками выстроил дом. Четыре комнаты, крытая тростником крыша, просторная веранда. Если не считать редких случаев, когда обстоятельства вынуждали меня браться за ночные рейсы, мне удавалось не сбиваться с пути истинного. Было уже поздно, когда я вырвался из плена воспоминаний. В лунном свете прилив подкрадывался к пляжу. Я бросил прощальный взгляд на море и вернулся в дом, где и заснул сном невинного младенца. На следующий день вся компания появилась вовремя. Чарли Маттерсон держал свою команду в узде. Они вышли из такси у начала пристани. К этому времени чайка сияла от носа до кормы, оба ее мотора нежно урчали. Я наблюдал за их приближением, сосредоточив все свое внимание на третьем в их компании. Это оказалось совсем не то, что я ожидал. Он был высокий, подтянутый, с открытым дружелюбным лицом и темными мягкими волосами. В отличие от других, его лицо и руки были покрыты темным загаром, отчего зубы казались очень крупными и белыми. Одет он был в джинсовые шорты и белую водолазку. У парня были широкие плечи отличного пловца и крепкие руки. Я понял, что нырять с аквалангом будет он. На его плече висел большой рюкзак с принадлежностями. Он нес его без видимых усилий, хотя было заметно, что рюкзак достаточно тяжел. При этом он дружелюбно беседовал со своими спутниками, которые односложно отвечали ему. Они шли по обе стороны от него, словно тюремные конвоиры. Поравнявшись с чайкой, Он взглянул на меня, и я увидел, что он молод и полон нетерпения. Это сразу бросалось в глаза, напоминая мне меня самого десятью годами раньше. — Привет! — произнес он с непринужденной обожательной улыбкой. Да, парень был чертовски красив. — Салют! — ответил я. Мне сразу возникло к нему чувство симпатии. Казалось непонятным как его угораздило попасть в эту волчью стаю. Следуя моим указаниям, они отдали швартовы, и по этому нетрудному упражнению я понял, что парень — единственный из них, кто умеет обращаться с небольшими судами. Когда мы вышли из гавани, они с Матерсоном поднялись ко мне в рубку. Матерсон слегка взмок и запыхался после непродолжительной, но непривычной работы. Он представил мне нового члена их коллектива. «Это Джимми», — сказал он, переводя дух. Мы пожали руки, я на глаз определил его возраст. Чуть больше двадцати. Разглядив его вблизи, у меня не было оснований менять свое первоначальное мнение о нем. У него был спокойный, даже невинный взгляд серо-синих глаз, а рукопожатие было сухим и крепким. «Она у тебя просто чудо-шкипер», — произнес он. «Это мне было так же приятно слышать, как если бы матери сказали, что ее ребенок — истинный ангел». «Да, старушка, еще ничего», — признал я. «Тринадцать-четырнадцать метров в длину?» «Четырнадцать», — ответил я. «Он все больше нравился мне». «Джеми укажет вам, куда идти». — А вы должны выполнять его указания, — сказал мне Матерсон. — Прекрасно, — ответил я. — Это не указание, мистер Флетчер, — смутился парень. — Просто я буду говорить вам, куда следовать. — Хорошо, Джим, я доставлю вас туда. — Как только отойдем от острова, поверните на запад. — И как долго идти в этом направлении, — спросил я. «Мы хотим пройти вдоль африканского побережья», — вмешался Матерсон. «Замечательно, просто великолепно», — сказал я. «Но разве вам не известно, что там не вывешивают привестных флагов, когда приближаются чужаки?» «Постараемся держаться подальше от берега». Я на мгновение задумался. Меня очень подмывало вернуться на Адмиралтейскую пристань и высадить всю эту компанию на берег. «И куда вам надо? В севернее или южнее устья реки?» «Примечание. Имеется в виду пограничная река Рувума, разделяющая Танзанию и Мозамбик». В севернее», — сказал Джимми. «Это меняло дело в лучшую сторону. К югу от устья реки побережье патрулируется вертолетами. Нечего было и думать соваться в их территориальной воды. Днем бы я туда не пошел ни за какие деньги». К северу побережье было более пустынно. Возле и курсировало единственное спасательное судно, и если вдруг оказывалось, что его моторы были в исправности, то команда, скорее всего, находилась в полном бесчувствии, напившись пальмовой самогонки, которую здесь производили повсеместно. Когда же и команда, и моторы одновременно находились в рабочем состоянии, что было крайне редко, Они могли делать не более пятнадцати узлов. Моя чайка, если ее хорошенько попросить в любой момент, могла дать двадцать два. Последним аргументом в нашу пользу было то, что я мог провести свою яхту через лабиринт прибрежных рифов и островков в самую темную ночь при ревущем мусоне, в то время как мне по опыту было известно... Что ж, кипер спасательного судна, как правило, избегает подобных экстравагантностей. Даже в ясный солнечный день, когда море спокойно и дует лишь бриз, он предпочитает тишину и умиротворенность залива Зимбала. Поговаривали, что Он ужасно страдает от морской болезни, и свой нынешний пост получил потому, что его отправили подальше от столицы, где, будучи министром в правительстве, он оказался замешанным в одном неприятном дельце. Никто не мог объяснить, куда в больших количествах исчезала зарубежная гуманитарная помощь. С моей точки зрения, это была идеальная кандидатура на данную должность. «Ну, ладно», — согласился я, повернувшись к Матерсону. «Но, боюсь, ваша просьба будет стоить вам еще 250 долларов в день. За риск принято платить». «Боюсь, что вы правы», — мягко произнес он. Я провел чайку недалеко от Устричного мыса. Было ясное утро. В высоком чистом небе изредка появлялись небольшие облачка, повисая над островками мелкими, ослепительно белыми комками. Стремительный разбег океанских ветров встречал здесь мощную преграду в виде африканского побережья, и они меняли направление. Мы шли сквозь ветры прямо в прибрежный пролив между коралловыми рифами. Время от времени порывы встречного ветра покрывали бледно-зеленые воды темной рябью, а иногда на гребнях волн появлялись белые барашки. Моя чайка это просто обожала, потому что получала возможность порезвиться и повертеть попкой. — Вы ищете что-то конкретное или просто так? — как бы не спросил я. Джимми повернулся ко мне и даже открыл рот. Чтобы ответить, он просто сгорал от нетерпения, в его серых глазах плясали огоньки. «Просто так!» — опередил его Матерсон с холодными нотками в голосе, и на его лице появилось угрожающее выражение. Рот Джимми тотчас закрылся. «Я знаю эти воды, каждый островок, каждый риф, и мог бы помочь вам сэкономить много времени и немного денег». «Это очень любезно с вашей стороны», — с издевкой в голосе поблагодарил меня Матерсон. «Однако, я полагаю, что мы справимся и сами». «Что ж, хозяин, барин», — пожал я плечами. Матерсон взглянул на Джимми и кивком головы приказал ему следовать за ним. Они остановились у кормовых поручней на корме, и Матерсон что-то спокойно и твердо выговаривал ему минуты две. Я видел, как Джимми густо покраснел. Выражение его лица изменилось, и он по-мальчишески надулся. Было ясно, что ему как следует промыли мозги на предмет соблюдения конспирации и безопасности. Когда он вернулся в рубку, то весь кипел от гнева, и я впервые отметил решительную линию его подбородка. Да, это не просто смазливый парень, подумал я. Явно по приказу Матерсона из салона появился горилла Гатри и установил рабочее кресло так, чтобы сидеть лицом к рубке. Затем он развалился в кресле, но даже расслабившись, походил на отдыхающего леопарда. Так сильно сквозила в нем готовность к насилию. Он наблюдал за нами, перекинув ногу через подлокотник кресла, а на его коленях был сложен полотняный пиджак, в кармане которого угадывалось нечто тяжелое. «Веселенькое дело», — подумал я про себя. Я провел чайку между островами по спокойной полосе прозрачной зеленоватой воды, а из глубины на нас недружелюбно, как зловещие монстры, поглядывали рифы. Островки были опоясаны ослепительно белыми, словно снежными сугробами, полосками кораллового песка и кое-где покрыты темной густой растительностью, над которой возвышались изящные стволы пальм. Их верхушки колыхались, обдуваемые слабым пассатом. В течение долгого дня мы бесцельно плыли вперед. Я пытался уловить хотя бы слабый намек на то, куда же мы, собственно, направляемся. Однако Джимми после инцидента с Маттерсоном не раскрывал рта и дулся. Он извлек из рюкзака навигационную карту и иногда просил меня изменить курс, после того, как я показывал ему наше положение. На карте не было никаких внешних пометок, но из-под тяжка, изучив ее, я понял, что нас интересовал участок шириной от 15 до 30 миль к северу от широкого устья Руву, примерно в 16 милях от берега. На этом участке располагалось, наверное, сотни три островков самых разных размеров, площадью от нескольких соток до многих квадратных километров. Довольно-таки большой сток для поиска в нем иголки. Я ничего не имел против. Мне нравилось находиться в рубке чайки, ощущая ее мерное покачивание, спокойно плыть по морским протокам, наблюдая за жизнью морских птиц и животных. Не мог испортить мое настроение даже вид Майка Гатри, развалившегося в рабочем кресле. Мне было видно, как сквозь его не слишком густую шевелюру разовела ранняя лысина, Жарси идиот!» — думал я. Контракт не обязывал меня предупреждать его и о коварстве тропического солнца. С наступлением сумерек мы вернулись домой. На следующий день на гатре было жалко смотреть. Воспаленное лицо, намазанное белым жиром, широкая матерчатая шляпа на голове — Его морда даже сквозь жир горела, словно габаритный огонь океанского лайнера. К полудню следующего дня не стало совсем скучно. Джимми предпочитал хранить молчание, и хотя его настроение несколько улучшилось, необходимость конспирации давила на него так, что он, скажем, секунд тридцать размышлял перед тем, как согласиться выпить чашечку кофе. Скорее для того, чтобы хоть чем-нибудь заняться, нежели наловить рыбы к обеду. Я, увидев впереди по курсу стаю сардин, отдал штурвал Джимми. — Иди в этом направлении, — сказал я ему и спустился вниз. Гатри лениво наблюдал за мной. Его лицо по-прежнему было вспухшим и красным. Я заглянул в салон и увидел, что Матерсон, стоя у открытого бара, смешивал себе джин с тоником. За 750 баксов в день он имеет на это право, — решил я. Он уже второй день не показывался на палубе. Вернувшись к маленькому рундучку, я выбрал пару лесок с крючками и забросил их в воду. Мы шли на перерез стаи. Я поймал рыбину и вытащил ее, вьющую хвостом и сверкающую золотом на солнце. Затем я смотал лески, положил их на место, Взял тяжелый рыбацкий нож для разделки наживки и провел им пару раз по оселку, чтобы освежить лезвие. Затем я вспорол рыбе брюхо от хвоста до самых жабер, вытащил окровавленные внутренности и бросил их за борт. Тотчас же пара чаек, до этого круживших над нами, жадным криком бросилась на добычу. Их шум привлек других и в считанные минуты мы оказались в гуще хлопающих крыльев и оглушительных криков. Однако шум был не настолько силен, чтобы заглушить металлический щелчок за моей спиной. Я безошибочно узнал звук взводимого курка пистолета. Дальше я действовал исключительно инстинктивно. Не раздумывая, я крепко сжал свой рыбацкий нож приготовившись метнуть его, резко повернулся, пригнувшись к палубе, занес над плечом правую руку и чуть было не бросил нож, остановившись в самый последний момент. В правой руке Гатри был большой старомодный военно-морской пистолет 45-го калибра. Примечание. По традиции в Англии и США калибр оружия определяется в процентах от дюйма 2,54 см, Так что 45-й калибр соответствует 11,4 мм, 38-й – 9,6 мм и так далее. Настоящее оружие убийцы. Таким можно проделать в «Человеке-дыру», сквозь которую свободно проедет лондонское такси. Со своей стороны я мог бы пригвоздить Гатри к спинке рабочего кресла лезвием тяжелого ножа. Но его спасали две вещи. Во-первых, сорок пятый был направлен не на меня, а во-вторых, на красном лице Гатри было выражение забавного замешательства. Усилием воли я удержал занесенную для броска руку, и мы уставились друг на друга. Он понял, что подошел слишком близко к роковой черте и улыбнулся своими распухшими губами. Но улыбка эта была довольно фальшивой и неубедительной. Я выпрямился и воткнул нож в доску для разделки приманки. «Сделай одолжение», — сказал ему спокойно. «Не играй с этой штуковиной у меня за спиной». Он засмеялся, самообладание вернулось к нему. Он покрутился в кресле, прицелился куда-то за корму и дважды выстрелил. Гром выстрелов на мгновение даже заглушил мотор чайки. Легкий ветерок развеял запах пороха, и две чайки превратились в месиво из крови и перьев. Тяжелые пули разорвали их в клочья. Собратья поста и бросились в разные стороны с испуганными криками. То, как птицы были разорваны выстрелами, не оставляло сомнений в том, что Гатри зарядил свою пушку разрывными пулями. При этом пистолет становился страшнее винтовки. Он снова развернулся в кресле лицом ко мне и дунул ствол пистолета на манер Джона Уэйна. Джон Уэйн, 1907-1979 год. Американский киноактер, исполнитель ролей ковбоев, шерифов в фильмах-вестернах. Тяжелое оружие. Было для него вроде игрушки. «Чистая работа», — похвалил я, и повернулся, чтобы подняться в рубку. В этот момент в дверях салона показался Матерсон со стаканом в руке, и когда я поравнялся с ним, тихо сказал своим мягким урлукивающим голосом, «Теперь я знаю, кто вы». «Нам все казалось, что мы вас знаем». И это не давало нам покоя. Я внимательно посмотрел на него, а он, глядя мимо меня, крикнул Гатри. «Знаешь, кто это такой?» Гатри покачал головой. Видно, он все еще не мог рискнуть раскрыть рот после пережитого шока. «Ну, вспомню, у него тогда была борода на том полицейском снимке». «Господи!» — воскликнул Гатри. «Это же Гарри Брюс!» Я испытал легкий шок, услышав это имя спустя столько лет. Мне хотелось надеяться, что оно похоронено навсегда. «Рим, — сказал Матерсон, — кража золота». «Здорово!» — он я провернул, щелкнул пальцами Гатри. «Я был уверен, что знаю этого парня. Меня сбила с толку борода». «Боюсь, джентльмены, вы ошиблись адресом», — сказал я, из последних сил стараясь сохранить спокойствие. Но мозги мои лихорадочно работали, взвешивая последствия их открытия. Они видели полицейский снимок, где, когда. Может, это стражи порядка, или они по другую сторону барьера? Мне требовалось время для размышлений, и я поднялся в рубку. — Я виноват, — пробормотал Джимми. — Не следовало предупредить вас, что он вооружен. — Да уж, — задумчиво сказал я, — не помешало бы. Мысли лихорадочно проносились у меня в голове. Первое, что пришло на ум, опять толкало меня на преступление. Их следовало убрать. Они вторглись в мою размеренную жизнь, обнаружили мое убежище и существовал только один действительно надежный способ обезопасить себя. Я взглянул на палубу, но Гатри и Матерсон уже скрылись в салоне. Несчастный случай, который ликвидировал бы их обоих, легко может случиться на борту небольшого суденышка, где новичку нетрудно попасть в беду. Да, их надо убрать. Я посмотрел на Джимми, и он улыбнулся мне в ответ. «У вас хорошая реакция». Майк чуть не обманчился от страха. Он уже приготовился получить нож в горло. И мальчика тоже спросил я себя, если я уберу тех двоих, этого придется присоединить к их компании. Я внезапно ощутил подступающую горло тошноту, какую впервые испытал в деревне Биафры. Все в порядке, шкипер? обеспокоенно спросил Джимми. Видимо, он что-то понял по моему лицу. Все в порядке, Джим, успокоил я его. Почему бы тебе не сходить за баночкой пива? Пока он был внизу, я принял решение. Мы заключим сделку. Я был уверен, что и они не желали, чтобы об их деле стало известно всем. И каждому. Я куплю секрет за секрет. Кто знает, возможно, к такому решению пришли и в салоне. Я закрепил штурвал и, ступая как можно тише, подошел к краю рубки, где находилось отверстие вентиляционной трубы, которая в салоне находилась над столом. Я давно обнаружил, что эта труба может служить отличным подслушивающим устройством, доносившим звуки из салона до рубки. Однако... Эффективность его зависела от нескольких условий, главными из которых были сила и направление ветра, а также положение говорившего в салоне. Ветер дул с кормы. Его порывы проникали в рубку и заглушали часть разговора в салоне. Однако Джимми, по-видимому, стоял прямо под вентиляционным отверстием. Его голос доносился четко, когда не заглушался ветром. «Но почему вы не спросите его сейчас?» — настаивал он. Ответ я не расслышал из-за порыва ветра. А когда ветер стих, до меня снова донесся голос Джимми. «Если вы сделаете это сегодня, то куда вы...» И снова порыв ветра. «Чтобы попасть к крайнему рассвету, нам придется...» Похоже, разговор шел о том, когда и куда им отправляться. Я слегка удивился. «Что им даст, если они успеют к крайнему рассвету?» А Джимми снова сказал... Если ранний рассвет будет, я напряг слух, ожидая, что он скажет дальше. Но секунд на десять ветер совершенно заглушил их разговор. Не понимаю, почему мы не можем. С чем-то не соглашался Джимми. Внезапно, резко и твердо донесся голос Гатри. Должно быть, он подошел к Джимми, может быть, даже угрожая ему. — Послушай, Джимми, крошка, это не твоего ума дело. Твое дело найти эту чертову штуковину, и пока незаметно, чтобы у тебя хорошо это получалось. Наверное, они снова отошли в сторону, так как их голоса стали невнятными, и я услышал, как открылась дверь салона. Я быстро вернулся к штурвалу и отпустил стопор, как раз в тот момент, когда над палубой рубки показалась голова Джимми, поднимавшегося по трапу. Он протянул мне банку пива, и мне показалось, что вернулся он более спокойным. Из его манер исчезла настороженность. Он улыбнулся мне доверчиво и дружелюбно. — Мистер Маттерсон говорит, что на сегодня хватит, мы возвращаемся домой. Я развернул чайку через течение, и мы вернулись на остров Запада, мимо Черепашьего залива. Я бросил взгляд на пальмы, среди которых мог различить свой домишка. Я почувствовал внезапно и душу ощущение утраты. Судьба сдала новую колоду карт. Впереди была большая игра, ставки были слишком высоки для меня. Но выйти из игры я уже не мог. Однако я подавил приступ отчаяния и повернулся к Джимми. Я решил воспользоваться его новым доверительным отношением ко мне, чтобы выудить из него побольше ценной информации. Мы непринужденно болтали, пока чайка двигалась вдоль пролива по направлению главной гавани острова. По-видимому, его уверили, что я теперь не представляю для них опасности. Мое криминальное прошлое даже несколько расположило ко мне эту волчью стаю. Теперь они могли определить, что к чему. Они нащупали рычаг, с помощью которого могли управлять мной, однако... Я был уверен, что они не объяснили всех обстоятельств малютки Джимми. Несомненно, он вздохнул свободнее, получив возможность держаться со мной естественно. В нем совершенно не было насторожности, и он был открытой, дружелюбной натурой. Об этом свидетельствовал и тот факт, что хотя его фамилию скрывали от меня как военную тайну, у него на шее болталась цепочка с медальоном для врачей, предупреждающим, что Дж-А-Норт, Его владелец не переносит пенициллина. Теперь он отбросил в сторону свою прежнюю сдержанность, и я потихоньку вытягивала из него крохи информации. Возможно, полезные мне в будущем. Я по собственному опыту знал, что более всего нам вредит, если мы чего-то не знаем. Тему для разговора я выбрал такую, которая, на мой взгляд, могла окончательно расположить его ко мне. Видишь риф на той стороне пролива, что мы только что прошли? Это риф чертовой рыбы. Глубина там метров двадцать пять со стороны моря. Там любят собираться самые крупные рыбы. В прошлом году я загарпунил одну килограммов на двести с гаком. «Двести?» — воскликнул он. «Это же почти четыреста пятьдесят фунтов!» Точно, в пассии можно было засунуться по самые плечи. Это растопило последний ледок недоверия. Оказывается, Джимми изучал историю и философию в Кембридже, но проводил слишком много времени в морских экспедициях, из-за чего ему и пришлось бросить университет. Теперь он владелец небольшой компании по продаже подводного снаряжения. Это позволяло ему не только зарабатывать на жизнь, но и давало возможность нырять почти каждый день. Он принимал частные заказы и иногда выполнял поручения правительства или флота. Несколько раз в его рассказе проскользнуло имя Шерри, и я осторожно поинтересовался. Подружка или жена? Он улыбнулся. Старшая сестра, она мое спасение. Она ведет бухгалтерию и следит за магазином. «Прочь ерундой!» Произнес он это таким тоном, что не оставалось никаких сомнений в том, что он думает о всяких там дебетах, кредитах и расшаркованиях перед посетителями. «Она просто помешалась на морских раковинах и только на них делает две тысячи в год», — продолжал парень. «Однако он так и не объяснил мне, как оказался в такой сомнительной компании и что он, собственно, делает здесь» бросив на произвол судьбы свой спортивный магазинчик в другом полушарии. Я высадил их на Адмиралтейской пристани и еще до наступления темноты отвел чайку на заправку к хранилищам компании Shell. В тот вечер я поджарил на углях пойманную днем рыбу, подрумянил прямо в кожуре пару крупных бататов, запил все это холодным пивом и, сидя на веранде, слушал, Шум прибоя. Внезапно между стволами пальмы я увидел приближающиеся огни машины. Такси остановилось возле моего пикапа, водитель остался в машине, а пассажиры поднялись по ступенькам ко мне навстречу. Джимми они оставили в Хилтоне и прибыли вдвоем, Матерсон и Гатри. «Может, выпьете?» Я указал на бутылки и ведерко со льдом, стоявшие на сервировочном столике. Гатри налил им обоим джина, а Матерсон уселся напротив меня, наблюдая, как я доедаю рыбу. «Я кое-кому позвонил», сказал он, когда я отодвинул тарелку. «И мне сказали, что Гарри Брюс Исчез в июне пять лет назад. И с тех пор о нем не слышали. Я разузнал хорошенько и выяснил, что три месяца спустя в Грэн-Харбор приплыл Гарри Флетчер из Сиднея, Австралия. Вот как? Я вытащил из зубов маленькую рыбью косточку и закурил длинную черную индийскую сигару. Хочу кое-что добавить. Некто, кто хорошо знал его, утверждает, что у Гарри Брюса на левой руке есть шрам от ножевого ранения. Промурлыкал он, и я не смог удержаться, чтобы не взглянуть на тонкую линию, пересекавшую мое предплечье. Шрам потемнел с годами и стал менее заметен, но все же еще выделялся на фоне загорелой кожи. «Но все это может быть простым совпадением», — сказал я и затянулся. Сигара была крепкой и ароматной. У нее был вкус моря, солнца и специй. Я был спокоен. Они пришли заключить сделку. «Да, конечно, может», — согласился Матерсон и с любопытством огляделся. «А вы тут мило устроились». Уютно, не правда ли? Да, здесь мило и уютно. Но ради этого приходится прилично вкалывать. Однако это не сравнить с шитьем почтовых мешков в тюрьме или работы в каменоломне. Пожалуй, вы правы. Джеймс собирается задать вам завтра несколько вопросов. Не обижайте его, Флетчер. Когда мы покинем остров, вам придется забыть о том, что вы нас когда-то видели. Ну, а мы со своей стороны никому не скажем об этих странных совпадениях. Мистер Маттерсон. Сэр, у меня ужасная память. Заверил я его. После разговора, подслушанного мною в салоне чайки, Я ожидал, что они попросят меня выйти в море рано утром, так как им почему-то был важен ранний рассвет. Однако никто из них даже не вспомнил об этом. Когда они ушли, я понял, что не уснул. И отправился по берегу вдоль излучины к бараньему мысу, чтобы полюбоваться всходящей над пальмами луной. Я просидел там до полуночи. На следующее утро я не обнаружил шлюпки у пристани. На перевозчик по кличке Окрок перевез меня в своей лодке до якорной стоянки «Чайки». Когда мы подплыли, шлюпка была привязана к ней. Я разглядел знакомую фигуру, маячившую на палубе. «Эй, Чаби!» — я перепрыгнул на борт. «Неужели твоя благоверная выставила тебя из постели?» Даже в слабом утреннем свете было видно, что палубы чайки надраяна до блеска, а все металлические ее части отполированы. Наверное, он трудился тут не менее двух часов. Чайбе обожает чайку, почти так же, как и я. «Она выглядела, как городской нужник Гарри», — проворчал он. «Ну и компания у тебя на борту такие свиньи!» Он смачно плюнул за борт. «Никакого уважения к судну, вот что я тебе скажу». Он приготовил мне кофе, крепкий и ароматный. Какое умеет варить только он. И мы выпили его в салоне. Чаби хмурился над своей кружкой и дул на дымящийся черный напиток. Он явно что-то хотел мне сказать. — Как там Анжела? — сведомился я. — Развлекает рованских вдовушек. На острове не хватает работы для всех трудоспособных мужчин, поэтому многие из них по трехлетнему контракту отправляются работать на станцию спутниковой связи или военно-морскую базу США на острове Раванну. Их молодые жены, так называемые раванские вдовушки, остаются дома, а все островитянки славятся своей горячей кровью и дружелюбным обхождением. Анджел совсем свихнулся. С самого понедельника у него одни бабы на уме. В ворчании Чаби ее уловил завистливые нотки. Миссис Чаби держала его на коротком поводке. Он шумом потягивал кофе. «Как твои клиенты, Гарри?» Платит нормально». «Но рыбу вы не ловите?» Он, наконец, взглянул на меня. «Я наблюдал за вами с вершины Коли Пика». «Вы не уходите в пролив, а работаете вблизи берега». «Ты прав, Чаби», — признался я. Он снова отхлебнул кофе. «Послушай, Гарри, не спускай с них глаз. Будь осторожнее, слышишь? Не нравятся мне эти двое. О парнях ничего сказать не могу, но у этой парочки рожи подозрительные». «Я буду осторожен, Чаби». Ты ведь знаешь новую девушку в гостинице? Марион. Ну, та, что пришла работать на сезон. Я кивнул. Это было изящно. Потом отвалил ей столько денег, что она и не посмела заявить в полицию. Теперь Майк Гатри нравился мне еще меньше. Только подонок мог обидеть такую девушку, как Марион. Я хорошо знал ее. Она воспринимала жизнь с невинностью ребенка. А амурные похождения только придавали ей некое очарование. Я вспомнила о своем намерении убрать Гатри. Что ж, это намерение не должно пропасть в туню Они дурные люди, Гарри. Я хочу тебя предупредить. Спасибо, Чаби. И не давай ему устраивать на чайке беспорядок, добавил обвиняющий. И салонный палуба настоящий свинарник. черт побери. Он помог мне подогнать чайку к адмиралтейской пристани, а затем отправился домой. Все еще что-то недовольно бормоча себе под нос. На встречу ему попался Джимми, и он бросил на парня уничтожающий взгляд, который должен был испепелить того на месте. Джимми был бодр, весел и уверен в себе. "Привет, шкипер", крикнул он и спрыгнул на палубу. Мы прошли с ним в салон выпить кофе. Мистер Маттерсон сказал, что у тебя какие-то вопросы ко мне, верно? Послушайте, мистер Флетчер, я хочу, чтобы вы знали. Я не хотел вас обидеть, но я был вынужден молчать. Это не я, мне было приказано. Конечно же, сказал я, все в порядке, Джимми. Мне давно уже следовало попросить вас о помощи, а не блуждать наугад, как до сих пор. Как бы то ни было, теперь мне это разрешено». Сказав это, он сообщил мне больше, чем могло показаться на первый взгляд. И я несколько изменил свое мнение о мистере Джеймсе. Было ясно, что он владел какой-то информацией и не желал делиться ею с остальными. Это был его страховой полис. И, видимо, он настоял на встрече со мной наедине, чтобы его страховой полис по-прежнему имел силу. Шкипер. — Мы ищем остров, вполне определенный остров. К сожалению, я не могу вам сказать, зачем мы его ищем. — Не надо, Джимми, все окей. — А какая тебе от этого выгода, Джеймс Норт? — подумал я про себя. — Чем оплатят твой труд эти шакалы, когда ты найдешь свой замечательный остров? Не будет ли это чем-то похуже, чем твоя аллергия на пенициллин? Я взглянул на его красивое лицо и почувствовал неожиданную симпатию к нему. Наверное, причиной были тому его молодость и неопытность, и тот восторг, с которым он воспринимал этот злобный и усталый мир. Я завидовал ему и восхищался им, и не хотел бы видеть его поверженным и втоптанным в грязь. — Джим, а ты хорошо знаешь своих дружков? — спросил я. И этот вопрос застал его врасплох. Он моментально как-то сник. — Достаточно хорошо, — ответил он. — А в чем дело? — Ты знаком с ними чуть больше месяца, — сказал я наугад, и по выражению его лица понял, что не ошибся. — А я знаю эту породу всю жизнь. — Я не понимаю, какое это имеет отношение к делу, мистер Флетчер, — сказал Джимми жестко. Я обращался с ним как с ребенком, и это ему не нравилось. — Послушай, Джимми, брось ты эту затею, какой бы она ни была. — Брось, да и все тут. И возвращайся в свой магазинчик. «Вы с ума сошли?» — возразил он. «Вы не понимаете?» «Я все понимаю, Джим. Еще как понимаю. Я шел той же дорожкой и знаю, чем это может кончиться. Я сам позабочусь о себе. Не надо вам мне беспокоиться». Сквозь загар было видно, что он покраснел. И в его взгляде был вызов. Несколько мгновений мы смотрели друг другу в глаза, и я понял, что зря трачу силы и эмоции. Если бы со мной в его возрасте кто-либо заговорил в подобном тоне, я бы решил, что передо мной выживший из ума старикашка. Ну ладно, Джим, я молчу, но я тебя предупредил. Как бы хладнокровно ты ни играл, ты все равно проиграешь. Вот и все. — Окей, мистер Флетчер. — Давай поговорим об острове, — предложил я, и он окинул взглядом салон. — Пойдемте в рубку, — сказал он. В рубке он достал с полки для карт старый блокнот и огрызок карандаша. По моим прикидкам, он лежит милях шести девяти от Африканского берега и милях десяти тридцати к северу от Тусти Ну Это же чертовски огромный квадрат для поисков, Джим! «Ты, наверное, сам это заметил за последние дни. Что еще ты знаешь об этом острове?» Он минуту размышлял и нехотя извлек несколько монеток из своего кошелька. Взяв карандаш, он начертил поперек листа горизонтальную линию. «Уровень моря», — сказал он. А затем над линией начертил рельеф. Он начинался низко, затем круто вздымался тремя острыми пиками и резко обрывался с другой стороны. Вот так выглядит силуэт острова с моря. Три холма из вулканического базальта, голые скалы и почти никакой растительности. Старики, моментально узнал я. Но ты порядком ошибся в расчетах. От берега это будет миль двадцать. Но их видно с материка, быстро спросил он. Они должны быть видны с материка. — Конечно, с вершин материковых холмов видно далеко, — сказал я. А он, вырвав лист из блокнота, тщательно порвал его на мелкие кусочки и выбросил их в воду. — И как это далеко на север от устья реки? — снова обернулся он ко мне. — По моим прикидкам, миль шестьдесят семьдесят, — сказал я. Джим задумался. «Да, вполне возможно, что это так. Все зависит от того, сколько времени потребуется на...» Он не закончил фразу и, видимо, следуя моему совету, увезти игру хламнокровно. «Вы доставите нас туда, шкипер!» Я кивнул. «Но это будет не близкий путь. И придется ночь провести на судне». «Я пойду за ними», — сказал он, загораясь нетерпением. Сойдя на плечо, он обернулся и взглянул на меня. Насчет острова, как он выглядит, ну и все такое. Не стоит об этом с ними говорить, окей? Окей, Джим, улыбнулся я ему. Иди, иди. Я спустился в салон, чтобы взглянуть на большую навигационную карту. Старики были самой высокой точкой базальтовой гряды, длинного рифа, протянувшегося вдоль материка на 200 миль. Он то исчезает под водой, то появляется снова, образуя постоянную структуру среди разбросанных там и сям островков и отмелей. Остров был отмечен как безводный и необитаемый. А замеры глубины эхолотом указывали на несколько глубоководных проходов в окружающих его рифах. И хотя он лежал далеко на север от моих обычных маршрутов, Я был там год назад с морской биологической экспедицией из Лос-Анджелеса, изучавшей особенности размножения зеленых черепах, которые водились там в неимоверном количестве. Тогда мы разбили лагерь и прожили там три дня на соседнем со стариками островке. Там, в закрытой лагуне, была удобная якорная стоянка. А в источнике, найденном нами среди пальм, Мутноватая, но пригодная для питья вода. Если смотреть с той якорной стоянки, старики имели как раз те очертания, что набросал мне Джинни. Вот почему я так легко узнал их. Полчаса спустя компания прибыла в полном составе. На крыше такси ремнями было привязано какое-то громоздкое снаряжение, завернутое в зеленый брезент. Они наняли пару слоняющихся по пристани островитян, чтобы поднести его, а также их сумки с личными вещами по причалу к тому месту, где стояла чайка. Не разворачивая, они бросили тюк на фордаке. Фордек, передняя часть основной палубы судна. А я не стал задавать лишних вопросов. Лицо Гатри начало шелушиться после ожога и там, где отвалилась сожженная солнцем кожа, проступали влажные красные пятна. Он густо намазал их кремом. Я представил, как он гонял крошку Марион по своему номеру в Хилтоне и улыбнулся ему. — А ты хорошо выглядишь. Не приходила в голову мысль принять участие в конкурсе на звание «Мисс Вселенная». Он недружелюбно глянул на меня из-под шляпы, и привычно уселся в рабочее кресло. Пока мы шли на север, он потягивал пиво прямо из банки, а, опустошив, использовал банку в качестве мишени. Он полил по жестянкам из своего громадного пистолета, и они кувыркались в воздухе с бортом чайки. Незадолго до полудня я передал Джимми штурвал и спустился вниз, в туалет. Маттерсон уже открыл бар и извлек оттуда бутылку Джина. — Сколько еще? — спросил он. Несмотря на работу кондиционера, он был весь красный и взмокший. — Еще часок-другой, — ответил я и подумал, что у Матерсона, видимо, проблемы с алкоголем, если он пьет в первой половине дня. Но Джин подействовал на него благотворно и, это никогда не упускавший удобного случая, выудил из его кармана еще три сотни в качестве аванса за моральные и физические издержки. Мне предстояло приложить немало усилий, чтобы провести чайку к старикам через северную приливную протоку на последнем этапе. Наконец, вдали появились очертания трехглавого пика – В душном воздухе старики выглядели призрачно зловещими, будто головы, висящие над морем и не имеющие тела. Джимми разглядывал вершины в бинокль, а потом, опустив его, обернулся ко мне. — Похоже, что это они, шкипер. И он вновь спустился на палубу. Затем они втроем прошли на фордок. Перешагнув через завернутый в брезент груз и став плечом к плечу на носу, устремили взгляды в морскую даль, где неясно виднелся остров. Я осторожно вел судно вдоль протоки. Нам помогал прилив, он подталкивал нас вперед, я решил воспользоваться этим, чтобы подойти к старикам с востока и высадиться на берегу у ближайшего пика. Высота прилива у этого берега достигает пяти метров. Подходить на более мелком месте было бы неразумно. Легко можно оказаться на мели во время отлива, когда вода стремительно уходит прямо из-под киля судна. Джимми взял у меня ручной компас и положил его к себе в рюкзак, где уже лежали термос с холодной водой и пузырек с соляными таблетками из нашей походной аптечки. Пока я осторожно подходил к берегу, Джимми и Матерсон... Сняли с себя брюки и обувь. Когда чайка ткнулась носом в плотный белый песок, я крикнул им, «Окей, можно идти!» Джимми первым спустился по подвесному трапу, который я сбросил с борта чайки. Вода доходила им до подмышек, и Джимми держал рюкзак высоко над головой, чтобы не замочить. «У вас есть два часа!» — крикнул я им вслед. «Если задержитесь дольше...» Вам придется ночевать на берегу. Во время отлива я не смогу забрать вас назад. Джимми помахал рукой и улыбнулся. Я дал задний ход, осторожно отведя чайку на глубокое место. Тем временем они достигли берега и неуклюже прыгали на песке, надевая брюки и обувь. Затем они направились к пальмовой рощи и скрылись из виду. Покружив минут десять спокойной и прозрачной, как горный ручей в воде лагуны, я обнаружил в глубине темную тень, которую и искал, и бросил в легкий носовой якорь. Под любопытным взглядом Гатри я надел маску и перчатки и нырнул с небольшой сеткой для устриц, прихватив для облегчения спуска тяжелую рукоятку домкрата. Под нами было больше 12 метров глубины. Я с удовольствием отметил, что у моего дыхания еще хватает, чтобы спуститься и наполнить сетку устричными раковинами за один раз. Я высыпал раковины на фордеке, очистил и, памятуя недовольство Чаби, выбросил пустые раковины за борт, тщательно вытер палубу. Затем я отнес ведро нежной мякоти в камбус, переложил в стеклянную кастрюлю, добавил вина, чеснока, соли, поставил кастрюлю на слабый огонь и закрыл крышку. Когда я вернулся на палубу, Гатри все еще сидел на рабочем кресле. С чего этот великий стрелок? Вы такой скучный? Спросил я участливо. Девочек нет, и мучить некого. Его глаза сузились. Мысленно он пытался определить источник моей информации. У тебя длинный язык, Брюс. Когда-нибудь тебе его укротят. Мы обменялись еще парой любезностей в том же духе, и это помогло нам скоротать время, пока вдалеке на берегу не показались две фигуры. Они махали руками и что-то кричали. Я поднял якорь и подошел к берегу. Как только они поднялись на судно, то сразу позвали гатри и устроили прямо на судне небольшое совещание. Все они были возбуждены, особенно Джинни. Он же стекулировал, указывал куда-то через пролив, говоря тихо и страстно. В какой-то момент казалось, что они пришли к соглашению. Но когда их разговор завершился окончательно, до заката оставалось всего лишь час. И я на наотрез отказался выполнить требования Матерсена продолжить исследование вечером. У меня не было ни малейшего желания выбираться в темноте во время отлива. Я решительно повел чайку в безопасное для стоянки место, по другую сторону протоки. И когда солнце опустилось за горизонт, она уже мирно покачивалась на двух тяжелых якорях. А я, сидя на палубе, наслаждался последними часами дня и первый за вечер порцией виски. В салоне звучал непрерывный шепот дискуссий и предложений. Я не обращал на них внимания, Желания еще раз воспользоваться вентиляционной трубой у меня не было, и я оставался на палубе до тех пор, пока первые москиты, перелетев к нам через лагуну, не зазвенели у меня по духом. Тогда я отправился в салон, и при моем появлении разговор прекратился. Я слил сок из кастрюли, поставил его на стол вместе с запеченными бататами и салатом из ананасов. Они в сосредоточенном молчании Принялись за еду. «Господи, да это вкуснее, чем готовит моя сестра!» С удивлением в голосе произнес Джимми. Я гордился своими кулинарными способностями, а Джим без сомнения был в состоянии их оценить. Проснувшись после полуночи, я вышел на палубу проверить якоря чайки. Все было в полном порядке, и я остановился чтобы полюбоваться луной. Вокруг была разлита тишина ночи. Ее нарушали только мерный плеск волн, а борт моей красавицы, да удаленный рокот прибоя на внешнем рифе. Волны, приходившие с океана высокими и мощными, с гулом разбивались о коралловую преграду у пушечного рифа, превращаясь в фонтаны белой пены. Имя Рифу было дано не случайно. Глубокий, всепотрясающий гул его звучал, подобно салюту из небольшой пушки. Лунный свет заливал море серебристым сиянием, подчеркивая голые вершины стариков, белевших словно слоновая кость. Из лагуны перед ними поднимался ночной туман, клубясь и извиваясь, подобно душам грешников. Внезапно я услышал за спиной слабые движения и вернулся на звук. За мной будто леопард на охоте следовал Гатри. На нем были только жокейские шорты, и лунный свет высвечивал его мускулистый и стройный торс. На правом боку у него болтался здоровенный черный сорок пятый. Мгновение мы смотрели друг на друга, затем я расслабился. «Знаешь, дружище, оставь эти шуточки». «Ты вовсе не мой тип», — сказал я ему, но адреналин уже попал мне в кровь, и голос мой звучал хрипло. «Когда придет время покончить с тобой, Флетчер, я воспользуюсь вот этим», — сказал он и похлопал по пистолету. «Я продырявлю тебя насквозь». «Мы позавтракали перед рассветом». И я взял кружку кофе с собой в рубку, чтобы выпить ее наверху, пока мы двигались вдоль протоки в направлении открытого океана. Матерсон был внизу, а Гатри развалился в рабочем кресле. Джимми стоял рядом со мной, объясняя мне задачи сегодняшнего дня. Он был очень возбужден и походил на охотничью собаку, которая учуяла добычу и не может стоять на месте».